Тема пятая. Образование российского государства. Первая. Москва. Центр объединения русских земель. Причины возвышения Москвы. Татаро-Монгольское нашествие и золотоордынское иго привели к тому, что центр русской экономической и политической жизни переместился на северо-восток бывшей киевской державы. Здесь, во Владимира Суздальской Руси, возникают крупные политические центры, среди которых ведущее место заняла Москва, возглавившая борьбу за свержение Золотоордынского иго и объединение русских земель. Московское княжество по сравнению с другими русскими землями занимало более выгодное географическое положение. Оно находилось на пересечении речных и сухопутных путей, которые можно было использовать как для торговли, так и для военных целей. На наиболее опасных направлениях, откуда могла возникнуть агрессия, Москва была прикрыта другими русскими землями, что также привлекало сюда жителей, позволяло московским князьям собирать и накапливать силы. Значительную роль в судьбе московского княжества сыграла активная политика московских князей. Будучи младшими князьями, владельцы Москвы не могли надеяться занять великокняжеский стол по старшинству. Их положение зависело от их собственных действий, от положения и силы их княжества. Они становятся самыми образцовыми князьями, а свое княжество превращают в самое сильное. Предпосылки объединения русских земель. К XIV веку складываются предпосылки объединения русских земель. Процесс образования централизованных национальных государств в Европе в эту эпоху был связан с разрушением натурального хозяйства, укреплением экономических связей между различными регионами и появлением буржуазных отношений. Экономический подъем был заметен и на Руси в XIV-XV веках. Он сыграл немалую роль в формировании централизованного государства. Однако в целом это формирование происходило, в отличие от Европы, на чисто феодальной основе. Большую роль в этом процессе сыграли интересы бояр, лодчины которых перестали, перерастали границы княжеств. Наконец, важнейшую, если не решающую роль в объединительном процессе сыграла борьба против внешней, в первую очередь, орденской опасности. Второе. Борьба Москвы за великое княжение Владимирское. Первые Московские князья. Первым Самостоятельным московским отдельным князем Родоначальником Московской княжеской династии Стал в 1276 году младший сын Александра Невского Даниил 1276-1303 годы Получив небольшое небогатое дело, Он значительно расширил его Первостепенное значение для торговли Московского княжества Имел контроль за всем течением реки Москвы Решая эту задачу, Даниил Александрович В 1301 году отнимает у рязанского князя колонну Расположенную в устье Москвы-реки В 1302 году Данилу Московскому был завещан Переославский удел, который был окончательно присоединен к Москве его сыном Юрием Даниловичем в 1303-1325 годы. В 1303 году в Москве был присоединен Можайск, входивший до этого в состав Смоленского княжества. При Юрии Даниловиче Московское княжество стало одним из сильнейших в Северо-Восточной Руси. Юрий вступил в борьбу за великое княжение Владимирское. Главными соперниками московских князей в этой борьбе были тверские князья, которые, как представители более старшей ветви, имели больше прав на великокняжеский стол. В 1304 году ярлык на великое княжение получил князь Михаил Ярославич Тверской. 1304-1319 годы. Этот князь стремился к полновластному правлению во всей Руси, несколько раз пытался силой подчинить себе Новгород. Однако усиление какого-либо одного русского княжества было невыгодно Золотой Орде. В 1315 году в Орду был вызван московский князь Юрий, женитьба на сестре хана Узбека. Кончаки в крещении Агафья укрепило его положение. Князь Юрий добился также и ярлыка на великое княжение. Для поддержки московского князя с ним было направлено Ордынское войско. Стремясь избежать открытого столкновения с Ордой, Михаил Тверской отказался от великого княжения в пользу московского князя. Однако разорение, которым подвергались тверские земли со стороны московского и ордынского войска, привели к военному столкновению между московскими и ордынскими отрядами с одной стороны и тверскими дружинами с другой. Во время одного из таких столкновений московские войска были разбиты. Брат князя Юрия и его жена попали в плен к Тверичам. Загадочная смерть московской княгини в Тверском плену Породила слухи об ее отравлении. Не желая обострять отношения с ханом узбеком, Михаил Тверской заключил с татарами мир. В 1318 году Тверской и московские князья были вызваны в ханскую ставку. Михаил Ярославич был обвинен в неуплате дани, отравлении ханской сестры, непослушании ханскому послу и казнен. Князь Юрий вновь получил ярлык на великое княжине. В 1325 году в ханской ставке Юрий Данилович был убит старшим сыном Михаила Тверского Дмитрием. Дмитрий был казнен, но ярлык на великой княжне был отдан тверским князьям. Политика передачи ВЛК князьям из соперничающих родов позволяла ордынским ханам препятствовать объединению усилий русских князей, давала повод для частой присылки на Русь ордынских отрядов, чтобы держать под контролем ситуацию в русских землях. Вместе с великим князем Александром Михайловичем Тверским хан Узбек послал своего племянника Чолхана, на Руси его назвали «Щелканом». В качестве сборщика Дани Он должен был также осуществлять постоянный контроль за великим князем Произволы насилия, которыми сопровождался сбор Дани отрядом Чолхана Вызвал мощное восстание 1327 года Татарский отряд был полностью истреблен Тверичами Иван Калитан. Этим воспользовался московский князь Иван Данилович Калитан. 1325-1340 годы Он присоединился к карательной экспедиции, организованной орденцами. В результате этой меры Тверская земля подверглась такому погрому, что надолго вышла из политической борьбы. Князь Александр Михайлович бежал сначала в Псков, а затем в Литву. Правившие в Твери младшие сыновья Михаила Тверского, Константина Василия, не могли бороться с сильным и хитрым московским князем. С 1328 года ярлык на Великой княжине вновь оказался в руках московского князя. Кроме ярлыка, Иван Калита получил право сбора Ордынского выхода. Дания, система баскачества была окончательно отменена». Право сбора Дании давало московскому князю значительные преимущества. По образному выражению Ключевского, не будучи мастером бить свою братью, князей мечом Иван Калита получил возможность бить ее рублем. Сбор Дании великим князем делал регулярными связи между русскими княжествами. Союз русских княжеств, возникший первоначально как подневольный и финансовый, со временем расширил и свое политическое значение и послужил основой для объединения различных земель. Сын Ивана Калиты, Семен Горды, 1340-1353 годы, помимо сбора Дании, обладал уже и определенными судебными правами в отношении русских князей. При Иване Калите продолжалось территориальное расширение московского княжества. В это время оно происходило путем выкупа князем земель в различных частях страны. Иван Калита приобрел в Орде ярлыки и на целые удельные княжества Углич, Галич, Белоозеро. В течение всего своего княжения московский князь поддерживал самые тесные контакты с орденскими ханами. Исправно платил выход, посылал хану, его женам и вельможам подарки, сам часто ездил в Орду. Эта политика позволила обеспечить московскому княжеству длительную мирную передышку. Почти 40 лет оно не подвергалось нападениям. Московские князья не только могли укрепить свое княжество, но и накопить значительные силы. Эта передышка имела огромное морально-психологическое значение. Выросшие за это время поколения русских людей не знали страха перед ордынцами, страха, который часто парализовал волю их отцов. Именно эти поколения вступили предмитрий Донском в вооруженную борьбу с ордой. Мудрая политика Ивана Калиты создала ему такой авторитет в Орде, что его сыновья Семен Горды и Иван Красный 1353-1359 годы не имели конкурентов при получении ярлыка на великое Княжине. Дмитрий Донской. Последний сын Калиты Иван Красный умер, когда его наследнику Дмитрию исполнилось 9 лет. Маловецством московского князя поспешил воспользоваться Суздальской Нижегородский князь Дмитрий Константинович, 1359-1363 годы. Однако, кроме московских князей, в закреплении Великого княжиня за московской династией была да, заинтересована еще одна сила московское боярство. Существовавшее при малолетнем князе боярское правительство во главе с митрополитом Алексеем путем дипломатических переговоров в Орде и военного нажима на Создальского Нижегородского князя добилось от него отказа от великого княжения в пользу князя Дмитрия Ивановича 1363-1389 годы. Князь Дмитрий Иванович и боярское правительство успешно укрепляло могущество московского княжества.